Часть третья. Малюта. Глава двадцать пятая. слышал, как уходила ночная гостья. Он проснулся, но продолжал лежать, перевернувшись на спину и закинув за голову руки. Думал. Думал, может, стоило выслушать девчонку. Вдруг смог бы помочь. Когда заболели родители, он все бы отдал, чтобы их вылечить. Да и отдал. Яга дала зелье в обмен на службу. Он выполнил уговор. Хотя сейчас червь сомнения ранил все сильнее. А было ли зелье? Был ли у родителей шанс спастись? Раньше он не допускал даже мысли. Сейчас думал об этом почти постоянно. И раздражение на ягу росло с каждым днем. Раздражение и злость, подпитанные недоверием. Лисьер уже приподнялся на локти и спустил ноги на пол, готовый выслушать княжну и хотя бы попробовать найти подходящее средство. Но входная дверь открылась, скрипнули половицы на крыльце, и девушка легко сбежала по ступеням. «Ну, выходит, не судьба», — вздохнул с облегчением и встал. Отдернув занавеску, придирчиво осмотрел опустевший дом. Сразу заметил оставленный на столе кошель с деньгами. «Еще и монеты свои забыла», — подумал разочарованно. «Надо прибрать, а вось свидеться так вернет, ему чужого не надо». День пролетел в суете. Сперва собирал малюту на ярмарку, собрал ему заготовленные на золотых жилах снадобье, велел повысить цену вдвое. А на последние склянки так и вовсе втрое. Сам снова идти отказался. Все еще опасался, чего задумали мары кладбищенские. Зачем слух пустили о нем? Да и созванку не желал встречаться. Все же знал старый знакомый больше того, что положено. А княжеский статус иной раз и язык не к месту развяжет. Оттого, снарядив дымового и проводив его до поворотного камня, он вернулся к дому, уселся на крыльце. Мысли то и дело возвращались к неждане. От воспоминания о встревоженном взгляде девушки, трогательной наивности, свербело под сердцем. В доме копошилась в клетке мара. Лисьяр пару раз гаркнул с крыльца. Уж больно не хотелось возвращаться в дом, но плененная тварь никак не успокаивалась, гоготала и все твердила о рождении какой то жницы чего аптекарь поморщился услышав мара сразу притихла обвела пальцами прутья решетки женница ложью рождена вечно голодна она нет спасения в пути если клятва на крови прохрипела и растянув тонкие губы в улыбке часто задышала изображая сдержанный, язвительный смех. От этого смеха у лисьяра побежали мурашки по спине. Он уж собрался бежать за малютой, но тот сам показался на тропинке, ведшей к дому. Здоровый и вполне довольный собой и сегодняшней торговлей. Аптекарь выпрямился, медленно выдохнул, рассматривая, как слуга идет, напевая под нос песенку и сбивая прутиком лохматые головки одуванчиков. Не обращая внимания на бормотание Мары, он вышел на крыльцо. «Все хорошо прошло?» Малюта озадаченно округлил глаза. «Знатно. Три выручки тебе принес хозяин. Бабоньки, как ты и говорил, все смели. Я рискнул двойную цену к полудню поставить, а четверную уж опосля. Так я и то думаю, что все ж продешевил, надо было пятерную ставить». И широко улыбнулся. Лисьяр хмыкнул. «Ты завтра не забудь раскрыть, кто твой хозяин. Не то на этих барышах и останемся». Он вернулся в дом, сел за стол. «Давай, показывай, что наработано». Малюта, поставив пустую корзинку на лавку, достал кошель, положил на стол. Вытянул из-за пазухи второй кошель, тоже плотно набитый монетами. И, победно взглянув на хозяина, достал оттуда же трепицу Развернув ее, придвинул к аптекарю. Внутри оказалось жемчужное ожерелье и перстенек. Лисиар с удивлением поднял глаза. Малюта многозначительно кивнул. «Слухи о кудеснике дошли до самого Египту. Вельможа там не пожаловал. Думаю, завтра не один заявится». «Надо бы побольше снадобья сделать». Лисиар решительно встал, направился в закуток, где хранил добытую в забытье Акханду. Крикнул из-за занавески. «Малюта!» Воск готовь, да жир тащи. Он выставил наружу и поставил на стол корзины, заполненные склянками с золотой жидкостью, и начал их методично расставлять на столе. Красивые хрустальные флакончики, которые в прежние времена он наполнял ароматными благовониями, крохотные флакончики для нюхательных солей, грубоватые склянки для специй с простыми деревянными крышками. Он замер, посмотрел на домового. Их было десять. Сейчас семь. Малюта вмиг посерьезнел. Может, закатились куда? Аптекарь гаркнул. Куда они могли закатиться? С трудом взяв себя в руки и подавив плескавшийся внутри гнев, уточнил. Ты не брал? Домовой отчаянно мотнул головой. Нет! Аптекарь методично вытащил из корзины все склянки, разобрал их по видам, проговаривая вслух, сколько каких было и где он их собирал. Десять больших у ручья доли. Трёх не хватает. Так, флаконы собрал у окна старосты, по капельке с карниза капали, а, все на месте. Вот эти, он указал на небольшие склянки для хранения перемолотых заготовок трав, собрал у колодца. Их было семнадцать. Четырёх не хватает. «Может, ты больше заготовил, да я продал сегодня?» — предположил, впрочем, совсем не на дымовой Лисьяр даже не стал на него сердиться, только в задумчивости покачал головой. Это она их взяла. Он вспомнил, как блестела Акханда, как гостья заметила свет из-за занавески, и ему пришлось встать и задернуть полог И княжна заметила это, он понял по глазам. И, получив от него отказ, не нашла ничего лучше, чем взять без спроса, оставив деньги на столе. «Зараза!» Мара, все это время слушавшая их разговор, тихо засмеялась, но поперхнулась смехом, едва Лисьяр взглянул на нее. Он шумно втянул носом воздух, пытаясь успокоить гнев, развернулся к притихшей Маре. «Что будет, если дать человеку эту вашу Акханду?» «Смерть!» Мара лукаво осклабилась. Когда Лисьяр уже почти отвернулся от нее, добавила. «Смерть!» «Лучше». «Что ты сказала? Смерть лучше?» Мара захохотала, нечеловеческий, пробирающий до костей хохот, словно парализовал аптекаря. Вот что задумали эти твари. Сперва они пустили слух, что на ярмарку явится искусный макс с чудодейственным средством, подослали княжескую дочку, заморочив ей голову, и убили княгиню тем средством, которое вроде как придумал таинственный маг, то есть он. Все видели Малюту, утром начнется сыск, а может, уже и сейчас начался. И тогда его ждут тюрьма и виселица. Последнее по княжеской милости. Если ночная гостья права, и князь Олег на самом деле хотел избавиться от жены, а вот если не хотел, тогда умирать лисьяр будет долго и мучительно. И смерть покажется ему избавлением. «Надо собираться», — бросил Малютя. Что бы ни случилось, гнев княжеский лучше переждать в стороне. Он замер, услышав короткий вскрик и последовавший за ним жуткий грохот у калитки. На двор, перекошенная от страха, промокшая насквозь, ввалилась ночная гостья. Задыхаясь от быстрого бега, она повисла на калитке, сорвав ее с петель. Обессиленная упала на колени и подняла руку в мольбе. «Помоги!»